«Глава вторая!» Серый удрученно покачал головой. Нет, чем дольше он живет среди людей на правах человека, тем меньше он понимает этих самых людей. Не всех, конечно, но многих. И, как ни странно, именно эти люди вызывали у него симпатию, хотя временами бесили дико. Никаких наноботов на них не хватит. Никакая система не выдержит. А вот тех, которые Серому категорически не нравились, Серый понимал. Более того, они прекрасно вписывались в человеческий мир, были его частью. Наверное, именно поэтому жили лучше симпатичных ему людей. Максим спас незнакомого ему человека. Ну, он думал, что человека. А жил в маленькой квартире с отваливающейся плиткой. Марат Донаточ, который врал, обманывал и готов был убить, катался как сыр в масле. Алекс, умный и справедливый, стал жертвой обмана своих родственников. И вот Алекс прячется среди леса на пасеке, а его родственники живут в комфортабельной квартире. Нет, самому-то Серому тут в лесу лучше, чем в городе. Ему нравилось все. Главное, Серому нравились свобода, возможность не подчиняться ничьим приказам, И почти полное отсутствие людей в радиусе 10 километров. Но о несправедливости человеческого мира все равно думалось. Впрочем, справедливости и благо для мира всех людей он не желал. Пусть все люди сами разбираются. Блага он хотел для очень ограниченного круга лиц. А Алекс и Макс в первую очередь, потом Юрий тоже ничего себе, да и хозяин пасеки, на которой они жили, Богдан Иванович неплохой. Удручали серого нелогичность и нежелание людей принимать справедливость, дарованную серым. Конкретно это относилось к одному человеку, Алексу. Остальных серый облагодетельствовать еще не успел. Приготовил ему к Новому году два сюрприза. Готовился ведь, знал, что для людей это особенный праздник. Вообще, люди много чему сакральное значение придают всяким глупостям, которые на самом деле не имеют никакой логической и рациональной основы. А потом, когда понял, что Алекс почему-то его первому сюрпризу не рад, сам очень нелогично расстроился, стало иррационально обидно, просто-таки по-человечески. Правда, Алекс не сказал ему, что не рад, но серый же видел. Он попытался ему объяснить и разложить по логическим составляющим. И он никак не мог понять, чем эти деньги хуже тех, которые Марат Донаточ платил ему как сторожу. Вообще-то он ему не доплачивал. Он Алекса чуть не убил. Эти деньги моральная компенсация. Вот. Но все доводы разума разбивались об одно осознание. Алекс не рад. Сюрприз не удался. А ведь этому чудику реально хотелось и ноутбук, и мобилу. Да кучу всего ему хотелось. Серый же видел. Серый так разволновался, что система замигала опасными красными символами, напоминая о резком повышении в крови ненужных и опасных гормонов. В конце концов на ноуты Серый Алекса уломал. Но про второй сюрприз Серый решил Алексу не говорить, а то фиг его знает, как он на это сообщение отреагирует. С тех пор, как они поселились на пасеке, Серый периодически созванивался с Максом и узнал от него, что Марат Донаточ от чего-то умер в тюрьме. Внезапно так. Жил-жил себе, пытался свою невиновность доказать, а потом бац и умер. Макс рассказал, что током его ударило. Следственный изолятор в Рамуйские старые, проводка ни к черту, а Марат Донатыч чаю хотел себе вскипятить. Серый удивился, но не расстроился, даже обрадовался. Как говорится, собаки — собачья смерть. Хотя вот эту поговорку Серый убей не понимал. Собаки ему нравились. Меньше, чем кошки, но тоже ничего. Короче, Алексу он не рассказывал, а ноуты они все же купили. Алекс нашел себе работу на удаленке и зарабатывал в месяц больше, чем серому удалось скопить за все время жизни в клинике номер 17. Время шло, жизнь налаживалась, и, несмотря на все несовершенство человеческого мира, серому она очень нравилась. Гораздо больше, чем в Рамуйске, и уединенности, свежий воздух и пчелы. Серый с ними прекрасно управлялся. И даже выходил к ульям без лицевой сетки и дымаря. Просто он умел издавать ультразвук на нужной частоте, и пчелы предпочитали с ним не связываться. Зато Алекса норовили цапнуть, стоило тому подойти к ульям без костюма. Или без серого. Правда, как они не пытались минимизировать общение с человеческим социумом, волей-неволей общаться серому приходилось. В магазин съездить, готовый мед отвезти с Алексом в местный клуб. Богдан Иванович отдал в их распоряжение старую Ниву. Серый заикнулся о собственном автомобиле, ему-то и так неплохо. Он, если что, пешком быстрее куда надо доберется. Но Алекс упорно не хотел тратить деньги с Мурки. Впрямую он об этом не говорил, но всегда находил весомые аргументы, чтобы не трогать неприкосновенный запас. Впрочем, старая облезлая нива, которая рычала, как сумасшедшая Алекса, ничуть не напрягала. А после того, как серые вместе с Алексом перебрали движок, вообще превратилась в ласточку. Алекс теперь ее только так и называл. Почти сразу, как сошел снег, к ним на пасеку и xx особи зачастили. Раза два в неделю непременно какая-нибудь на велосипеде приезжала. Один раз две самки даже подрались. Пришлось Серому разнимать, а девчонки потом по очереди плакались ему на ветренность рыжего. Серого мужской пол тоже вниманием не обходил, но желание переходить к более близким отношениям ни одна из его поклонниц не вызвала. Не любил серых людей в общей их массе, и гендерная принадлежность тут не играла никакой роли. «Ты случайно обед безбрачия не давал?» Алекс только что вернулся с очередного свидания и лучился довольно улыбкой, напоминая сытого заласканного кота. «Хватит того, что одному тебе местные самцы пытались морду начистить. Я уж как-нибудь перебьюсь. Да и вообще, и в лужках в магазинах презервативов уже не осталось. А как без них-то к девушкам идти?» Троллит серый научился не хуже Алекса и был этим очень доволен. Серому и так было интересно, вот, например, зима с метровыми сугробами и трескучим морозом как-то сразу сменилась весной. Серый Див удавался, как такое количество снега растаяло почти за неделю. А ведь он еще не все изучил. Не нашел две одинаковые снежинки, не облазил все сугробы. Весной стало еще интереснее. Из грязной, неопрятной земли сквозь серую, мертвую траву лезла молодая нежно зеленая растительность. Птиц стало больше в лесу, и все они, и вновь прилетевшие, и те, что зимовали тут, оглушительно и беспрестанно пели, не замолкая даже ночью. А сколько запахов, новых красок, а разнообразие насекомых. Алекс по этому поводу очень сокрушался. Его доставали мошки и комары, пару раз кусали даже клещи. Он чесался и очень страдал. Ему даже финистил не всегда помогал. Серого насекомые не раздражали. Он даже из интереса позволял им себя кусать. Болевой эффект микроскопический, а зато смотреть, как брюшка самки комара наполняется кровью, самого Серого просто залипательно. У Серого хватало впечатлений без секса, в котором он не видел смысла. У него и так кружилась голова, когда они системы позволяли дофамину Эндорфином беспрепятственно гулять по крови. Это был божественный коктейль из гормонов, еще капелька адреналина и совсем отлично. Серый даже спать стал меньше. Ну, жалко же так бездарно тратить время, когда вокруг столько всего занимательного. А еще почти все можно было пробовать на вкус. Алексон он об этом не рассказывал. Он уже понял, что у людей не принято есть сырых кузнечиков и личинок майских жуков. Вареных, впрочем, тоже. Как и жевать древесную кору. Хотя, справедливости ради, китайцы вот саранчу едят. Серый живо интересовался гастрономическими пристрастиями различных групп Homo sapiens. Стоило, пожалуй, признать, что и взаимодействие с социумом тоже было познавательно и порой даже интересно по-своему, хотя не так, как с комарами. Была уже середина мая, на улице было жарко совсем по-летнему. Это был уже второй май серого на земле, и он мог сравнивать. Они приехали в деревню Кулаки в трех километрах от Лужков. Богдан Иванович попросил их привезти свежего меда одному из своих земляков. На единственной деревенской улице было почти безлюдно, только в одном из проулков клубилась стайка мальчишек. Серый и Алекс почти прошли мимо, но вдруг оба резко затормозили, быстро переглянулись и бросились к кучке маленьких человеческих заготовок. Там явно кого-то обижали. Серый опять не понял, зачем он бросился на помощь совершенно незнакомому человеческому детенышу. Впрочем, его ухо уловило не только человеческие голоса. Там плакала маленькая кошачья особь. АТАС, пацаны! Как только они влетели в переулок, один из мелких людей завопил во всю глотку. Коты, спасики, сейчас за своего вступятся! И вся толпа заготовок бросилась на утек, но не от страха его серый не учуял, а скорее на кураже. Они даже не очень далеко отбежали, остановились в 50 метрах и шумно загомонили. Что-то в настроении этой маленькой, но недоброй толпы было от Мартина и Яна. Наверное, поэтому Серый опять ринулся на помощь живому существу, над которым издевались те, кто в данный момент был сильнее. На пыльной дороге проулка остался сидеть только один мальчишка, черноглазый и тощий, он размазывал слезы по грязным смуглым щекам. Но изо всех сил старался не плакать, а за пазухой, большой не по размеру и футболки, доносились жалобное мяуканье и тонкий кошачий писк. Алекс бросился к детенышу, что-то спрашивая его на ходу. А серый замер во все глаза, рассматривая мальчика. Тот был очень, просто, до невозможности похож на командира, формы черепа, разрезом глаз, запахом. И это не была просто принадлежность двух человеческих особей к одной расе, нет. Тут прослеживалось явное генетическое родство. Надо взять у мальчика биологический материал и сравнить с данными командира. Они до сих пор хранились в памяти системы, как последнего хозяина Серого с уровнем первого доступа. Ступор Серого длился ровно 5 секунд. Алекс еще не успел помочь мальчишке подняться с земли, а Серый уже был рядом. «За что они тебя?» Алекс отряхивал одежду детеныша, а Серый быстро провел сканирование. «Повреждение мягких тканей легкой степени, некритичный ушиб коленного сустава, повреждение верхних слоев кожного покрова на ладонях, локтевых и коленных суставах». «Ну, значит, ничего страшного». Серый легонько погладил мальчишку по голове и аккуратно убрал несколько волосков с живыми луковицами в карман. Дома разберется. Мальчишка ничего не заметил. Они котенка нашли, там кошка катилась месяц назад. Мы с ребятами всех раздали, это остался. Мы прятали котят на Петька со своими пацанами, нашли. Тот мальчишка не сдержался и громко шмыгнул носом. И из глаза выкатилось несколько слезинок. «Они его об стену кидали, как мячик!» Мальчишка судорожно вздохнул, пытаясь сдержать рыдание. «Если бы мы все вместе пошли, то легко управились. Но там надо маме Вале помочь. Вот я и пошел один, еду им с кошкой понес, а кошка не знаю где, наверное...» Мальчишка не договорил и все-таки заплакал, давясь рыданиями. Алекс нерешительно топтался рядом, неловко гладя мальчика по голове. Ну ты чего, кошки, они хитрые, может, убежала, спряталась. Мальчишка затряс головой. Она бы своего ребенка не бросила. Мама детей не бросают. Алекс беспомощно глянул на серого и пробормотал: Давай мы тебя домой проводим, чтоб тебя Петька и компания не тронули. Мальчишка еще раз шмыгнул носом, успокаиваясь, и кивнул. Серый, чтобы ускорить процесс передвижения, подхватил его на руки и посадил на плечо. Мальчишка только пискнул и обхватил Серого одной рукой, второй бережно прижимая к груди пищащего котенка. Дошли они быстро. Мальчик показал на высокий дом с крепкой крышей, свежим пахнущим смолой и разбуженной древесиной забором. По двору ходили куры, разыскивая в пыли что-то понятное только им. Из открытых дверей сарая доносилось хрюканье свиней и заполошное кудахтанье. Серый аккуратно садил мальчика на землю, а тот бросился к вышедшей на крыльцо еще довольно молодой, но сильно уставшей женщине. «Мам, Валя, они спасли нас от Петьки! Меняй, котенка! Женщина улыбнулась и мягко потрепала мальчишку по голове. А Серый с удивлением разглядывал ее и кучку детишек высыпавших вслед за женщиной на улицу. Женщина точно не была матерью спасенного мальчишки. Более того, она не была матерью еще троих из пяти детенышей, вставших за ней полукругом. «Заходите», — голос у женщины был приветливый и с легкой хрипотцой, как бывает у тех, кто много находится на свежем воздухе. «Мы вас чаем угостим. Спасибо вам за Тимурку». Алекс улыбнулся и вопросительно глянул на Серого. Тот обычно от таких приглашений отказывался, но не сегодня. Серый кивнул. Зайдем, только я сейчас до машины дойду, вам баночку меда принесу. Нельзя с пустыми руками. Он развернулся через левое плечо и зашагал к машине, спиной ощущая удивленный взгляд Алекса. Они пили чай с медом и разговаривали, Валентина? так звали женщину, рассказала им, как они с мужем бежали из горячей точки, а с ними еще одна семья. Татарочка с мужем и ребенком, да не повезло им, накрыла нашу колонну взрывом, мы-то все целые остались, только у мужа колено раздробило, он с тех пор и хромает. Амеля и Ильнас пропали куда-то, мы их искали, искали, не нашли. Мальчика с собой забрали, а уж Маринка, Виталька и Рита к нам позже прибились. «Теперь у меня три дочки и три сыночка, все мои, родные». Ирина ласково оглядела свою немалую семью. «Дом вот поднимаем. Володя работает в совхозе. Ребятишки хорошие, все помогают, чем могут. Дружные, все не ругаются. Нет, бывает иногда, так на то они и дети». Она вздохнула. «Володя о тракторе мечтает, только ведь он сколько стоит». В комнату зашел Тимур с котенком на руках. Теперь стало видно, что из него вырастет простой серый кот с полосатыми боками и белой манишкой. Мальчик молча подошел к Серому и протянул ему котенка. Серый также молча аккуратно взял зверёныша, чувствуя, как под мохнатой шубкой часто бьется маленькое сердце. — Глянь-ка! — удивлённо протянула Ирина. — Доверил вам своего блохастика. — Редкий случай. — Да, пожалуй, что и уникальный. А котенок, тем временем посаженный Серым на колени, споро полез по ноге, цепляясь маленькими коготками за джинсы. Дополз до живота и уткнулся мордочкой в бок Серому. «Спрятался!» — засмеялись, загомонили дети. «Но он вас полюбил!» — задумчиво протянул Тимур. Возьмете себе!» Серый все так же молча кивнул а зовут как спросил серьезный алекс кажется рассказ валентины сильно пронял рыжего а как вы хотите пусть карим будет серый вдруг почувствовал что горло у него перехватил мгновенный спазм который тут же прошел ты не против тимур покачал головой а потом закивал не против хорошее имя домой серый и алекс ехали молча полосатый котенок спал на коленях Алекса, изредка вздрагивая во сне, и тихонько перебирал лапками. Только вечером, когда они сели ужинать, Алекс вдруг виновато глянул на серого. Слушай, Серег, я понимаю, это твои деньги, но может поможем Валентине с мужем, а? Серый облегченно выдохнул. Он уже целый час думал, как бы завести с Алексом разговор о тракторе для Валентины и ее семьи. Тимур и правда оказался родственником командира. Наверное, далеким предком.